Дверь открыла дама возраста моей мамы, в халате, как у моей мамы, и с бегуди в волосах, как у мамы. Я почему-то не думал, что дверь может открыть не Олеся. Здравствуйте. А Олеся дома? Здравствуйте. А вы кто? Я Олег, ее друг. А почему так рано, Олег? Я с поезда. А, -а, -а ну, тогда все понятно. Олесе нет дома. Она бегает. Извините, мне нужно на работу собираться. Олесина мама закрыла дверь, и я остался стоять в эффектной позе на лестничной площадке. Ну, в общем-то, ничего страшного не случилось. Я понимал, что раз Олеся бегает, значит, она когда-нибудь да прибежит. С собой в рюкзаке у меня были бутылка молока и батон, купленный в привокзальном продуктовом магазинчике. Я вышел на крыльцо подъезда, сел на ступеньки, положил рядом гитару и рюкзак, И принялся завтракать, рассматривая окна, стоящие напротив девятиэтажки. У каждого окна свой человек, думал я. У каждого человека свое окно. Когда я уже приканчивал молоко, из-за угла дома показалась Олеся. И я замер с батоном и бутылкой в руке. Словно с державой и с кипетром. Просто король. Олеся. Невозможно было стать еще красивее, но у нее получилось. Ее густющие черные волосы были собраны в тугой хвост. Ресницы, казалось, стали еще длиннее, а черты лица как будто обрели законченность произведения искусства. Она совсем лишилась беззащитной угловатости подростка, и в каждом ее шаге было столько грации и уверенности, Словно эта не девушка возвращалась домой с утренней пробежки в парке, а олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и заодно по фигурному катанию и синхронному плаванию несла олимпийский факел. Она меня не узнала. Бросив на меня взгляд, в котором читалось, мягко скажем, осуждение моего вида, она попыталась проскользнуть по ступенькам крыльца мимо меня, И тут я сказал: Привет, Алисе". Я, конечно, ожидал яркого эффекта, но такого. Она вздрогнула всем телом, как будто ее ударили током. Замерла секунды на четыре и медленно повернулась ко мне. Ее прекрасные глаза расширились так, что она стала похожа на самого красивого Лемура на свете. Потом она обхватила голову руками немного наклонилась ко мне и громко и четко произнесла «Ты что, дурак, что ли?». Это были первые слова, которые я услышал от нее спустя три года после нашего расставания. Я ничего не смог ответить, просто смотрел на нее снизу вверх, по-прежнему держа в руках недоеденный батон и недопитое молоко. Дальше события развивались так. Олеся всхлипнула, как будто собиралась заплакать, но не заплакала, а быстро посмотрела наверх, туда, где были ее окна. С неожиданной силой схватив мою руку, она затащила меня под козырек подъезда и, держа за грудки, быстро проговорила. «Папа уже на работе. Мама уйдет в восемь. Иди в подъезд напротив и жди там. Когда будет можно, я помашу из окна». Потом она на секунду отстранилась от меня, внимательно посмотрела мне в глаза, сказала «Пипец! Ну и пипец!» и быстро ушла в подъезд. Если честно, то она сказала не «пипец», а другое слово, которое я не смогу здесь написать. Это все было немного неожиданно и несколько выбило меня из колеи. Но разве может остановить героя какой-то пипец, даже если он и не пипец? Я подхватил вещи и передислоцировался в противоположный от Олесиного подъезд. Там я довольно нервно доел остаток батона, допил молоко и стал ждать условного сигнала. Минут через двадцать из подъезда вышла Олесина мама, села в подъехавшую машину и уехала. А еще через десять минут Олеся помахала мне из окна. Я вошел в квартиру и молча остановился у порога. Вот совсем не знал, что сказать. Олеся, похоже, не знала тоже. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Я написал тебе песню. Если хочешь, спою». «Да». Я достал гитару и сел на пол по-турецки. Олеся опустилась на корточки у противоположной стены коридора. Я запел. «Хочешь узнать?» о чем думает снег, пролетающий мимо окна моего. Больше на свете нет ничего, о чем стоит знать, о чем нужно петь. Хочешь узнать, о чем думаю я, глядя на снег, летящий в окно? Просто закрой глаза, слушай сердце свое. Хочешь узнать, о чем плачет ночь, растворяясь в лучах последней звезды? О чем поют камни в песнях воды? Уносящие опавшие листья прочь. Хочешь узнать все, что знает вода, Как стоят города, а время идет? Просто закрой глаза, слушай сердце свое. Хочешь узнать, в чем секрет красоты, Хочешь постичь смысл слова «любовь», Хочешь услышать мелодии снов, Рожденных на флейтах моей мечты. Хочешь понять все, что чувствую я, когда мы с тобой в целом мире вдвоем. Просто закрой глаза, слушай сердце свое. Я придумал эту песню, пока работал на овощном кладбище. Глядя сейчас на себя того, я удивляюсь, откуда что бралось. Ну, про флейты мечты это понятно, от Маяковского взялось. остальное это... Ладно, сейчас не об этом. Олеся правда закрыла глаза и не открыла их, когда я замолчал. Так, сидя на корточках с закрытыми глазами, она вдруг спросила, «Хочешь в душ?» И я понял, что песня не зашла. Растерялся и грустно ответил, «Хочу». «Иди, там на стиралке чистое полотенце тебе». «Спасибо». В душе я ни о чем не думал. Я мылся и пел про себя одну и ту же строчку. Как птицы кричат, как птицы кричат, как птицы кричат в поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся. Мне хотелось плакать, потому что мой геройский поступок не оценили. Вся эта дорога, все эти гнилые овощи и стихи о любви были напрасны. Может, я и плакал, но в душе не видно. Когда я вышел из ванной, Олеся меня повела в кухню пить чай. «Я не хотел чай. Я ничего больше не хотел. Какой чай? Какой нафиг чай?» Перед дверью на кухню я остановился, чтобы пропустить ее. И она остановилась тоже, чтобы пропустить меня. После секундного замешательства мы вдруг одновременно шагнули вперед в дверной проем. Наши плечи соприкоснулись, и мы снова синхронно остановились. Немножко постояли так, потом повернулись лицом друг к другу и еще так немножко постояли, а потом начался самый затяжной поцелуй в моей жизни. Хорошо, что у людей есть нос. Это очень удобная штука, ведь если бы не нос, то дышать во время поцелуев было бы невозможно. Жалко только, что носом нельзя разговаривать. Тогда бы мы успели поговорить. А так мы не то что поговорить, мы и чаю попить не успели. Наш чемпионский поцелуй прервал звук ключа в замке. Олеся растерянно посмотрела на меня и сказала. Вот и все, я так и знала. На кухню вошли ее родители. Видимо, Олесина мама, обеспокоенная моим визитом, подняла военную тревогу. Но ну, а вы бы остались спокойны, если бы какой-то недохипи заявился к вашей дочери? Лесиному папе очень шла форма. Я не разбираюсь в званиях. Но он явно был какой-то большой начальник в ракетных войсках. Короче, выглядел он внушительно. Окинув меня рентгеновским взглядом, он произнес. «А, я его помню. Девочки, идите в комнату, мы поговорим». Девочки ушли в комнату. Он закрыл двери на кухню. «Меня зовут Сергей Евгеньевич». «От тебя, мне кажется, Олег. Ты же тот певец из санатория, правильно?» Я кивнул. «Ну так вот, Олег. Для начала я расскажу тебе, почему ты приехал. Тебе захотелось приключений, по тебе видно. И ты мне очень не нравишься. Такие, как ты, все портят. Серега в ухе, для чего это?» «Ну ладно, это твое дело, мне плевать, неважно». Важно то, что ты приехал испортить нам жизнь. С чего вдруг ты решил проявиться? Ты не подумал, что можешь что-то разрушить? Тебе же наплевать на всех, кроме себя, да? У Олеси есть отличный парень. Она тебе не сказала? Уже два года. И мы будем рады, если она свяжет с ним свою жизнь. Поэтому сейчас мы сделаем вот что. Ты меня слышишь? Слышишь? Там внизу стоит моя служебная машина. Ты возьмешь свои вещи. Молча выйдешь из нашей квартиры и поедешь на вокзал. Купишь билет и исчезнешь навсегда. В противном случае у тебя будут проблемы. Понял? Я не слышу. Понял? И тут я понял. Я понял, что он во многом прав. Я же приехал ни для чего. Ей правда здесь совсем не нужен. И я приехал сюда потому, что хотел прокатиться на машине времени в собственное прошлое. А это, к сожалению, да и к счастью, тоже невозможно. Стало немного больно, потому что я начал прощаться с самим собой. Таким, каким уже никогда не буду. Это был момент, когда у меня появилось прошлое. Вернее, момент, когда я понял, что такое прошлое. И от этого понимания оно появилось. «Сергей Евгеньевич, я сделаю все, как вы сказали. Но я не могу уйти, не попрощавшись с Олесей. Несколько слов, и вы никогда меня больше не увидите. Честное слово». Он внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Только при нас». «Конечно». Олесин папа открыл дверь, и мы вошли в комнату. Олеся и мама встали. Мама переводила взгляд с папы на меня, с меня на Олесю, с Олеся снова на папу, а Олеся смотрела мне в глаза. Я близнул сухие губы и вспомнил, что чаю так и не попил. Еще подумал, что какому-то отличному парню очень повезло, потому что Олеся, конечно, невероятная. От этой эгоистической мысли захотелось плакать. И я понял, что надо начинать говорить, иначе ничего уже не скажу. Я вдохнул, сколько смог и сказал. Олеся, прости меня, пожалуйста, за то, что я приехал. Я говорю это не потому, что так захотел твой отец. Сергей Евгеньевич вообще не хотел, чтобы я говорил. Прости меня, что я приехал, потому что я сделал глупость. Я приехал к Олесе из 87-го года». Как в кино «Назад в будущее». А ты, Олеся из 90-го, И я, Олег, из девяностого. Мы совсем другие. Но все равно я был страшно рад тебя увидеть. Без тебя никогда бы не было той, Олеси, с которой я встретился три года назад и которой обещал, что буду помнить ее всегда. Я вроде не запутался или запутался. Ты поняла, что я хотел сказать? Олеся улыбнулась и сделала шаг ко мне. Сергей Евгеньевич попытался остановить ее, но она мягко сказала: Пап! И он остался на месте. Она не обняла меня, взяла мои ладони в свои, тихонько пожала их и отпустила. И я прямо почувствовал, как сажусь в поезд, который уезжает из моего прошлого в мое будущее. Из жизни номер один, в жизнь. Номер два. Мне очень понравилась песня, сказала Олеся. Я хотел сказать до свидания, но подумал, что это будет неправдой. Поэтому просто улыбнулся, подхватил рюкзак и гитару и вышел. Конец книги. Москва 2025 год. Читала Диметра.